Глава двадцать застукала. Валерия проснулась среди ночи с тяжелым чувством тревоги. Тело покрывал холодный липкий пот, а сердце неприятно щемило. Оно и не удивительно. Еще с вечера Лера долго не могла заснуть. Пыталась анализировать разговор с Эммами, и то, как его интерпретировал Даркус. Ей по-прежнему не хотелось верить в предательство кого-то из близких. Кроме того, безумно беспокоили слова о ментальном поле, которого уже нет. Неужели перед самым падением Валерия узнала о смерти кого-то, кто был для нее дорог? Страшно даже подумать, о ком могла идти речь. Но, возможно, Даркус растолковал все неправильно. Лере нужно было еще одно независимое мнение, и она рассказала Элиане об общении с Эмами во всех подробностях. Реакция блондинки была немного странной. Элли кивком головы согласилась с версией декана и дальше разговаривала неохотно, Пыталась перевести беседу на другую тему. В конце концов, Валерия и Элиана вообще рассорились. Блондинка неожиданно заявила, что ей нужен электрон и начала его не то что просить, а даже требовать. «Эли, ты же пытаешься соскочить!» — с досадой произнесла Лера. «Ты же держалась уже несколько дней». «Мне очень надо!» — со злостью процедила сквозь зубы Элиана. «Что? Свидание с Клузи?» — начала заводиться Валерия. «Да!» «Думаешь, купить его внимание очередным враньем?» — резко бросила Лера. Потом немного смягчилась. «Пойми, элли внимание ты, может, и купишь, но не любовь!» «Много ты понимаешь в любви!» — огрызнулась Элиана. «Даже не можешь вспомнить, был ли у тебя жених!» После этих слов девушки больше не разговаривали. Валерия отвернулась к стене и попыталась заснуть, что у нее хоть и не сразу, но все же получилось. Теперь же, когда Лера проснулась, Она уже жалела, что сцепилась с Элианой. То и нелегко. Она пока так и не обратилась за квалифицированной помощью. Боится огласки. Думает справиться с зависимостью самостоятельно. А для этого нужны огромная сила воли и поддержка друзей. А Лера наоборот. грузит ее своими проблемами, еще и набросилась с глупыми детсадовскими нравоучениями. Элли ты как?» — прошептала Валерия. Почему-то у нее появилась уверенность, что блондинке после ссоры тоже не спится. Но Ильяна ничего не ответила, и это означало, что либо той удалось таки задремать, Либо она все еще дуется и не хочет разговаривать. Второй вариант был больше похож на правду, поэтому Лера повторила вопрос. Тишина в ответ категорически не понравилась. Валерия встала и подошла к кровати блондинки. — Черт! Пусто! Сердце сжалось от дикой тревоги. Лера метнулась к тумбочке, где хранила неиспользованный электон. Выдвинула ящик. Ничего. Ни одного бутылёчка. Господи, неужели это Элли? Неужели пошла на воровство? А вдруг примет все сразу? Ее организм может не выдержать такой передозировки. Лера почувствовала растерянность. Что делать? Отчаяние сковало мысли. Валерия плюхнулась на кровать и уставилась в одну точку. Но оцепенение длилось всего секунду. Страх за подругу заставил голову включиться. Надо действовать. И главная задача — как можно быстрее найти Элиану. Лера выскочила из комнаты, Через несколько секунд уже была в соседнем крыле и стучалась в дверь к Айкену и Тьюрию. Несмотря на сбивчивый рассказ, парни быстро сообразили, что к чему. Тю загляни в комнату Клузи», — скомандовала Валерия. «Айк, а ты проверь скамейки в парковой зоне, где парочки по ночам тусят». «Только, ребят, шуму не наделайте. Вдруг мои подозрения напрасны. Подставим Элли». Парни кинулись выполнять просьбу Леры, а сама она направилась в клинику, хотела проверить шальную мысль, засевшую в голове. Валерия была уверена, что если блондинка на ночном свидании с пятикурсником Айк и Тью ее быстро найдут. Но вдруг зависимость настолько помутила разум Элианы, что ей показалось мало сворованного у Леры Электона, и она решилась пополнить запас, взломав сейф в ординаторской. Когда Валерия подошла к интересующему ее кабинету, то сразу поняла, что опасалась напрасно. Блондинка при всем желании не могла бы незаметно взять хоть что-то из ординаторской, потому что сегодня ночью там было многолюдно. Видимо, недавно доставили тяжелого пациента и несколько врачей горячо обсуждали подходы к его лечению. Однако успокоилась Лера ненадолго. Она знала, что кроме сейфа где хранилось несколько десятков доз электона, в клинике существовало еще одно место, которое могло привлечь Элиану. В дальнем крыле первого этажа имелся огромный склад с медикаментами. И хоть проникнуть туда студенту было нереально, лекарства находились под надежной охраной, что-то побудило Леру проверить. «Не там ли Элиана?» В столь поздний час свет в коридорах первого этажа был приглушен. Валерия быстро прошла несколько поворотов, но, приблизившись к хранилищу, сбавила скорость. Первая дверь склада не запиралась. Она выполняла не защитную функцию, а просто разграничительную. Лера тихонько скользнула внутрь, но чуть не была сбита с ног выбегающей наружу Элианой. Горечь накатила волной. Все-таки опасения Валерии подтвердились. «Эх, Эли, Эли!» Только и нашла, что сказать Лера. Блондинка, не обращая ни малейшего внимания на горький укор Валерии, схватила ее за руку и шепнула «Бежим!» потащила за собой. Решительность, с какой было произнесено слово, заставила Леру выполнить команду. Девушки помчались быстро, как пули, и когда забежали за поворот, Валерия услышала шаги. «Кто-то еще!» выходил из хранилища. «Успели!» — с облегчением выдохнула Элиана. «Но надо поторопиться!» Она вновь потащила Леру коридорами больницы и успокоилась, только оказавшись в своей комнате. «Послушай, Элли!» — мрачно произнесла Валерия, не успев еще даже отдышаться. «Ты хоть понимаешь, что ты натворила?» «Это ты послушай!» — сказала блондинка, пытаясь выровнять дыхание. «Знаешь, кого я в хранилище застукала?» «Знаешь, у кого еще электроновая зависимость?» «Эли, не заговаривай мне зубы!» — вспыхнула Лера. «С меня хватит. Мы завтра же идем с тобой к специалисту. Тебе нужна квалифицированная помощь. Ты хоть понимаешь, что переступила все разумные границы? Пошла на воровство. Ладно, у меня. Но залезть в хранилище...» Это счастье, что тебя не застукали. Иначе бы что? — Да это не меня не застукали. Я сама кое-кого застукала. — Хватит! — Лера не выдержала и встряхнула Элеану за плечи. — Лучше скажи, ты весь мой электон приняла? Если весь, необходимо немедленно вызвать у тебя рвоту. «Да не принимала я твой электон!» — вырвалась из цепкой хватки блондинка. «Вот!» Она достала из кармана и вложила Лере в руку горсть бутылечков. «Пересчитай! Все на месте!» Валерия с удивлением обнаружила, что так и есть, и немного недоуменно посмотрела на Элиану. «Так зачем же ты их брала?» На всякий случай. На какой такой случай? Короче, Айли, не мучай меня, не спрашивай, болезненно скривилась Илиана. Я чиста, врать не могу, но и правду тебе сказать не могу. Просто не спрашивай и всё. Хорошо, кивнула Валерия. Слова блондинки были проникнуты таким отчаянием, что не выполнить просьбу Лера не могла. Решила, что, по крайней мере, пока не будет требовать от нее объяснения непонятного поступка. Валерия испытывала облегчение уже от самого факта, что Ильяна не принимала электон. И, кстати, раз весь электон на месте, значит, Ильяна действительно не может лгать. Выходит, она и вправду застукала кого-то на складе. Так вот... Будто, прочитав мысли Леры, сказала блондинка, «Там, в хранилище, была леди башня. Я уверена, что она подсела на электон». «С чего ты взяла?» Я стояла в предбаннике за выступом в стене и видела кое-что из ряда вон. Профессорша подошла к охраннику, и сказала, что ей необходимо снадобье от насморка. Охранник дал ей ключ от шкафа, где хранятся препараты от простуды. Она подождала, пока охранник отвернется, потом вынула из кармана другой ключ и залезла в соседний шкаф, где лежат препараты строгой отчетности. Достала оттуда что-то и быстро спрятала в сумочку. — Ничего себе! — округлила от удивления глаза Лера. «Вот именно!» — согласилась блондинка.